Турки Ал Айдиери, больше известный среди своих под прозвищем Гепарт, вполне справедливо считался самым мудрым и самым уважаемым из Аменакалов. Вождь славного народа Кельтальгимус и к нему обычно приходили просить совета. Он был рассудителен и сдержан, умел выслушивать чужие проблемы, а когда выносил вердикт, никому и в голову не приходило сомневаться в его справедливости. Турки был одним из тех немногих туарегов, кто служил во французской армии, учился где-нибудь о в самом Париже и достиг звания капитана. Реданый проводник генерала Леклерка во время экспедиции через всю Сахару, Турки аль-Айдиере потом попал в Лондон. В 44-м принял участие в высадке десанта в Нормандии и одним из первых на старом танке ворвался в Париж в день его освобождения. Очевидцы рассказывали, что он во весь голос распевал Марселиезу, хотя до этого никто не видел его поющим. Когда-то он пользовался успехом у женщин, и в это не трудно было поверить, глядя в стальнойого цвета глаза и слушая глубокий и повелительный голос. Сидя на потрепанном ковре, Турки испытывал к нему особую привязанность, так как на нем он молился Аллаху во время всей войны. Аминакал смотрел на Ахмеда Хабаха, который не спеша рассказывал о том, что произошло. Хватило бы и трёх предложений, но египтянин всё говорил и говорил. Турки Эль-Адиере выждал, когда самый младший из его внуков принесёт ему новую чашку чаю, сделал несколько маленьких глотков, затем любезно спросил: "Ты к ты закончил?" "Закончил." подтвердил египтянин. Вот такова ситуация, и мы просим вас поспособствовать её решению. Ты полностью уверен, что говоришь о семье Гаселяса иаха охотника? Да, конечно. Вот уже много лет я не получал никаких вестей о них, выкачал головой турки. Признаться, я даже подумывал что многочисленным врагам удалось расправиться с ними. Рад. Рад, что кровь самого мужественного из воинов нашего народа всё ещё не иссякла. Хотя жизнь, судя по твоему рассказу, обошлась его потомкам слишком жестоко. Да, так и есть. Да ещё и воду им отравили в колодце. А колодец в пустыне это всё. Так ты пришел ко мне с просьбой, чтобы я вмешался в пользу того, кто совершил подобное варварство. Мне приказали это сделать, и ты согласился, хотя знал, что это предложение все утрясти, идет в разрез с нашими древними обычаями. Почему? Такова моя обязанность. Тебе столько платят? Дело не в деньгах. Тогда в чём? В принципах, вскинул голову египтянин. Я представляю очень мощную организацию, которая связана с большинством средств массовой информации мира. Вы думаете, мне приятно мысль, что со дня на день все газеты, радио и телевидение на пяти континентах начнут верещать, что какая-то шайка диких туарегов собирается прикончить ни в чём не повинных европейцев только из-за того, что ещё одному европейцу не позволили отрубить руку? Моё второе почему? С чего это тебя так волнует доброе имя туарегов? Потому что они, как и я, мусульмане, И мне известно, что евреи и христиане используют малейшую возможность, чтобы обвинить нас, мусульман, в экстремизме. Я почти ежедневно ощущаю на себе презрение, смешанное с ненавистью со стороны большинства европейцев. К мусульманам относятся с подозрением, а происшествия подобные этому только подбрасывают дров в огонь, который никогда не затухнет. Вернёмся к твоему рассказу. Зачинщиками были Не мусульмане туареги, сказал турки не меняя тона. Саяхи находились на своей территории, и вдруг кто-то вторгается с угрозами, да еще и воду отравляет. Никто не отрицает, чья это вина? поспешил ответить египтянин. Не в малейшей степени. Речь идет о чрезмерности наказания. Так предписывает закон? Закон устарел. Мы живём в другие времена. Аменакало остановил его движением руки и показал, чтобы Хабах взял газету, которая лежала на маленьком стеллаже. В другие времена, повторил он. Посмотри на заголовок "Передовица". Итальянский суд только что приговорил к 10 годам тюрьмы пятерых босниццев. которые развязали кровавую бойню в Ахмечи. Они убили сто шестнадцать мусульман, ограбили их дома, изнасиловали женщин, перерезали горло детям и выкололи глаза старикам. Через пять лет бандиты окажутся на свободе по условно-досрочному освобождению. Старик глубоко вздохнул. Если таковы законы нашего времени, я Отказываюсь от них. Я полностью с вами согласен, но в данном случае законы и обычаи туроков появились задолго до возникновения Югославии, Боснии, Хорватии и значительного большинства европейских стран. Перебил египтяне на турки, и они действуют с известной эффективностью, ибо каждый ребенок. Как только научится ходить, знает, каковы его границы, что можно делать, а чего нельзя, и о чём вообще и думать немыслимо. А в эти времена, на которые ты ссылаешься, законы являются настоящей галиматьёй. Любой интерпретирует их, как хочет, творя беззаконие, подобно той бойне в Ахмичи. Убийцы, торговцы наркотиками, Коррумпированные политики живут абсолютно свободно и даже становятся зеркалом, в которое смотрит молодёжь, только и думающая об успехе и лёгких деньгах. Турки покрутил головой. С моей точки зрения, это не способ решения дел. Это ведёт к падению и развращению. Мой народ может и обречённое исчезновение, Однако мы исчезнем с лица земли, уважая себя и наставления наших предков. Как я понимаю, надеяться на вашу помощь бесполезно. Ты правильно понимаешь. В таком случае, сожалею, ибо решение этого неприятного инцидента окажется затруднительным. Да, так и есть. Турки Элайдиер вдруг выпрямился и посмотрел в какую-то невидимую точку. Я рад, что ты пришёл. Эта беседа открыла мне глаза на одну из проблем, которая давно крутилась в моей голове, но, возможно, мой возраст мешал оценить её настоящий размер. То есть пустыня наш дом. Но его год от года разоряют. На нашей земле горят автомобили, и эту груду металлолома потом никто не убирает. Нашу землю усеивают пустыми банками, из-под прохладительных напитков, использованными презервативами и прочим мусором. Во время гонок происходят несчастные случаи, страдают аборигены. Аминакал зло круто нул головой. Скажи. Почему мы вынуждены оставаться пассивными созерцателями вашего шоу, когда на средства, затраченные на организацию только одной из таких гонок, можно было бы разрешить большую часть проблем моего народа? Почему вы разворачиваете мобильный госпиталь по оказанию помощи участникам гонки, а у нас нет ни одной амбулатории, где можно было бы делать прививки детям? Таких почему у меня много? Так, может, у тебя есть ответы на них? Египтянин смутился. Но речь идёт всего лишь о спортивных соревнованиях. Когда они организуются, всегда запрашивается разрешение у властей страны. Разрешение у властей страны, насмешливо повторил турки. Прекрасно знаю, что это означает. Это означает подкуп функционеров, чтобы те предоставляли вам любые льготы, даже армию к вашим услугам. И кто же от этого выигрывает? Народ? Сомневаюсь, чтобы кто-то стал богаче из-за того, что мимо его дома, поднимая пыль, давя косы кур, а иногда к несчастью и детей, словно выпущенный снаряд, пронесётся автомобиль. Он взял с чайного подноса колокольчик, позвонил и попросил внучку, просунувшую голову в дверь: "Зайди к Сакибу и скажи, чтобы собрал членов совета старейшин. Пусть придут перед закатом. Речь пойдёт о принятии очень важного решения". Ахмед-хабаг заметно побледнел. "Что вы будете обсуждать?" "Этого я тебе сказать не могу, пока не примем решение. Но завтра Узнаешь. Египтянин покинул палатку с видом побитого пса. У него был немалый опыт в улаживании конфликтов, и этот опыт подсказывал ему, что на сей раз усилия будут напрасными, и даже более того не целесообразными. Он не смог скрыть свой пессимизм при встрече с овым классом. "Что за чёрт с тобой происходит?" спросил француз едва заметно улыбнувшись. Ты выглядишь так, будто на тебя слон наложил. Хватит шутить. Боюсь, у нас будут проблемы. Великая новость, рассмеялся Клос. С тех пор, как я ввязался в это дерьмо, не припомню ни одного дня, чтобы у нас что-то не случалось. Иногда я думаю, что Ралли придумали для того, чтобы показать миру, как легко можно на ровном месте создавать проблемы и объезжать их на полной скорости. Сказал же, хватит шутить. Мура произнёс египтянин, наливая себе кофе. Гепард позвал совет старейшин. Они думают принять очень важное решение. И что за решение? Откуда мне знать? Ну а сам-то ты как считаешь? Ты мне ещё предложи погадать на кофейной гуще, ответил Хабаг, глядя на дно пустой чашки. Я могу считать дно, а они будут говорить совсем о другом. Я лучше подожду, тогда и узнаю. А я бы предположил, что их совет хочет обсудить, помогать нам или нет, убедить этого упёртого туарега. Даже не надейся, они нам не помогут. Как я понял, гепард считает, что этот госель полностью прав. Он действует в русле их законов, а законы у них никогда не меняются. Ты знаешь, как вспомню, что сделал этот Милошевич, я начинаю понимать туарега. Я согласен с тем, что он просит, но не с тем, как просит. Похитить невинных плохая идея. А какая хорошая? Сесть на верблюда, как делал его отец, и сразиться с армией? Но здесь и армии как таковой нет. Есть силы, привлечённые для обеспечения безопасности. Но они покинут континент, как только закончатся гонки. Тут поступила новая информация. Блондин взял со стола лист бумаги и протянул собеседнику. Как тебе известно, у меня повсюду есть друзья, и они нырыли вот что. Этот Милошевич принимал более чем активное участие в Боснийской войне. В частности, у него были тесные связи с бандитами из сербской добровольческой гвардии Тигры Аркана, которые занимались так называемой этнической чисткой региона. Как и большая часть балканских фашистов, он ненавидит мусульман и ненавидя их пересекает шесть стран, населённых почти исключительно мусульманами. Ну и как это понимать? А тут и понимать нечего. Националисты, фашисты и те, кто за интеграцию, банда безумцев, у которых чего-то не хватает в мозгах. Вот хоть убей, нельзя стать экстремистом, если твои нейроны функционируют нормально. И если Милошевич экстремист, то его действия невозможно предсказать. Его действия непредсказуемы, а мы должны расклёбывать последствия. Почему? потому что нам за это платят, мой дорогой друг. В конце концов, не всё так мрачно. Работая здесь, я встречал немало прекрасных молодых людей. Они убеждены, что участие в столь восхитительном приключении поможет им стать лучше. Они верны спортивному духу и горят энтузиазмом. Да, есть такие. Слава богу, таких много. Но мы говорим об участниках. Энтузиазм прекрасно, однако ралли Это прежде всего огромные деньги. Мы превращаем добрую часть Африки в полигон для испытаний автомобилей, шин, масел, всего того, что связано с автомиром. Где ещё найдёшь такие условия? Нам платят, а мы обязаны поддерживать всё это из года в год, потому что каждый год появляются новшества, требующие обкатки. Наша работа не всегда бывает чистой, но мне на это плевать. Важны результаты. и могу сказать, что эти результаты улучшаются из года в год. Ну что же, остаётся поверить, что в этом году судьба не повернётся к нам задом по вине безумца-фашиста. Заметь, я не сказал то орега. Пожалуй, я на его стороне. Безумиеs обычно бывает безобидным, а этот говнюк Милошевич, похоже, нет. Клоснорил себе воды, сделал большой глоток и продолжил. Я тут Фаусету докладную написал, попросил его, чтобы он не дал Милосевичу сняться с Рали и исчезнуть. И в идеале все-таки надо сделать так, чтобы Милосевич случайно или нет столкнулся с этим Гаселем Саяхом. Ты с ума сошел? Знаешь же, чем это кончится? А что? Разве это не было бы отличным решением? Мы бы их свели и пусть решают проблемы, как им заблагорассудится. За вчера один мотоциклист потерял ногу в аварии. Никому не покажется странным, если в другой аварии кто-то потеряет руку. Всего лишь пунктик в статистике: погибших столько-то, пропавших столько-то, получивших ранения столько-то. Твой цинизм временами меня шокирует. Для меня это комплимент. Циник говорит вслух о том, о чём другие думают, но не решаются сказать. "Тут ты прав", улыбнулся египтянин. "Но «Ну вот видишь, циниками не рождаются. Это, если хочешь, антидот Мне приходилось быть свидетелем многих автомобильных аварий, и меня всегда ужасала непринуждённость, с какой медэксперт может курить к обочастью во внутренностях мальчишки, который ещё несколько часов назад пел и смеялся. Если бы я всё принимал близко к сердцу, я бы уже давно сдулся. Но я, да, стал циником. Я работаю на то, чтобы все шестерёнки нашего ралли крутились безотказно, и тут не до эмоций. Я убеждён, что если где-то допустить сбой, потом трудно будет всё снова наладить. Тогда следи, чтобы никто не подсыпал песку в мотор. Песка здесь со избытком.